Страница 135, письмо 102, Софья Андреевна Толстой. 1887 год, апреля 13 Ясная Поляна. Получил нынче твое последнее письмо, милый друг, и очень пожалел о том, что ты неспокойна и не радостный. Примечание первое. Я знаю, что это временно и почти уверен, что завтра получу от тебя хорошее письмо, которое совсем будет другого духа. «Вчера первый день, что я не писал тебе, и не был на Козловке. Третьего дня вечером ходил на Козловку с Колечкой, и оттуда шли мы в такой темноте по грязи, что перед носом не видно было. Очень хорошо. На перекрестке шоссе и старой дороги видим свет мелькающий, и голоса женские, веселые, думали цыгане». Подходим ближе. Дети с палками, девушки, мужчинам и во главе Пелагея Федоровна с фонарем. Это она провожает жениха Сони на Козловку. Примечание второе. Придя домой, нашли приехавшего Алёхина. Помнишь, в очках малый. Он едет покупать землю и заехал. Легли спать. Утро я вчера очень много занимался, писал совсем новую главу о страдании и боли. Примечание третье. Походили гулять, обедали. До утра еще приехал брат Сытина, едущий из Москвы с тем, чтобы где-нибудь в деревне жить, работая. Уехал к Марье Александровне, и Алехин уехал. Продолжение вечера были посетители. Данила, Константин, читали Хворую, Потехина. Файнермана не было. Он в Туле был, хлопотать о разводе, для которого куча трудностей. Нынче мы одни с Колечкой пили чай, кофе, потом я писал, он переписывал и топил баню. Обедали. Пришел немного выпивший Педр цыганок и очень много хорошо говорил. Сейчас был в бане хотел пить чай. Весна, второй день, медунечки, орешник в цвету и муха, пчела, божьи коровки ожили и жужжат, и копошатся. Ночь еще лучше». Тихо, тепло, звездно, не хотелось домой идти. Занимался нынче тоже хорошо. Пересматривал, поправлял сначала. Как бы хотелось перевести все на русский язык, чтобы Тит понял. И как тогда все сокращается и уясняется. От общения с профессорами многословие, труднословие, неясность. От общения с мужиками сжатость, красота языка и ясность. Получил письма от Черткова, Бирюкова. Симона, все хорошие, радостные письма, здоровье хорошо. Теперь я надеюсь, да еще то, что к Хилкову не поеду. Я надеюсь, что ты не затягиваешься корректурами, что будни успокоили всех и тревожится, и радует только зелень в саду. Я надеюсь, что Илья в струне, малыши здоровые, Таня и Маша в хорошем настроении и что Лева не играет в винт. Сережу нынче Файнерман видел в Туле. Он был в нерешительности приехать или не приехать в Ясную. Я думаю, завтра приедет, пожалуй, и с охотниками. Самая тяга. Ну, прощай, милый друг. Целую тебя и детей, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 11 апреля. Второе. Суворина прачка, Соня и её дочь». И третья глава тридцать пятая о жизни конец примечаний.